Тридцать Он понимал, что глаза открыты, но зрение возвращалось с трудом. Павел попытался пошевелиться, тело не слушалось. Он ощущал себя завернутым в огромный кокон. Невозможно было двинуться. Уши казались запечатанными, не пропуская звуки. Павел, Павел. Чей-то голос, наконец, проник через незримую преграду, холодные пальцы аккуратно разжали ладонь и забрали кольцо. «Вот и хорошо!» Постепенно мир снова обретал четкость. Перед глазами стал вырисовываться лик эосфора. Он плавно водил рукой упашенного лица, в пальцах поблескивал перстень, отливая голубым. «Не беспокойтесь!» Голос звучал спокойно и уверенно. «Это скоро пройдет. Потерпите немного». Голос плыл, таял, звучал то неуловимо тихо, то барабаном бил по перепонкам. «Не знаю, что вы увидели, Павел, но, уверяю, это только ваша сугубо личная правда», продолжил Эосфор после недолгой паузы. «Ваша и того, о ком вы захотели узнать». «Уверен, вы хоть раз говорили себе эту нелепую фразу. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». «Правду вы получили. Примите ее, как есть». Павел попытался двинуться, и это ему почти удалось. Мучительно медленно он потянулся вперед, цепляясь руками за массивную дубовую столешницу, укрытую тонкой скатертью, словно это был единственным шансом на спасение». «Из-за тебя, батя, на меня так...» — сипло бормотал Павел точно в бреду. «Он это все понял после тебя, да? Сука! Из-за тебя, гнида, ты конченый! Так бы он не узнал никогда! Я не узнал бы!» Павел попытался броситься на Асфора, но нога внезапно подломилась от несильного резкого удара, и парень неуклюже свалился под стол, ударившись подбородком о столешницу. Клацнули зубы. Сильные руки Константина выволокли слабо сопротивляющееся тело обратно, усадив Павла в кресло. Тот медленно приходил в себя, шаря вокруг полубезумным взглядом. Пелей со стены казалось смеялся ему прямо в лицо. Эосфор нагнулся, пытаясь заглянуть гостю в глаза. Теперь успокоились? Павел взглянул на него с нескрываемой ненавистью: Идите к черту. Эсфор повернулся к своему телохранителю и развел руками. Все как обычно, Костя. Даешь людям то, о чем просит, а тебе еще и хомят. Это же гипноз, верно, забормотал Павел. Подсунули кольцо и внушили всю эту дрянь. Это, дорогой мой, называется этап неприятия. Как и многие, вы ищете увиденному логическое объяснение. Это нормально. «Нет, это невозможно!» — Павел провел ладонью по взмокшей шее. «К черту вас и такую правду!» «А теперь вы пытаетесь найти виновного», — продолжил Эосфор, не сводя с Павла холодного взгляда. «Это тоже в порядке вещей. Но советую вам начать поиски с себя, друг мой. Подозреваю, корень всех ваших бед именно там». Повисла мучительно долгая пауза. Павел покраснел, откинувшись назад, едва сдерживая подступившие слезы. То, что вы пережили сейчас, я проходил множество раз, тихо произнес Эосфор. Ну так что вы получили ответы на все ваши вопросы? По щеке Павла скатилась предательская слеза. Он стыдливо утер ее и отвернулся. Думаю, вам нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. Сделанным сочувствием произнес Эосфор и глянул на часы. «Времени пока хоть отбавляй. Э, Костя, будь любезен, попроси воду без газа и два стакана». Телохранитель выглянул за дверь и что-то негромко произнес. Взгляд Эосфора тем временем упал на обручальное кольцо своего визави. «А вы, как я вижу, женаты. Вам-то какое дело?» «В любом случае, сочувствую». Павел в недоумении уставился на Плешивого, который снова скривил рот в скупой ухмылке. «Много лет назад я чудом избежал подобной глупости. И все благодаря ему». Иосфор меланхолично покрутил перстень. «Это случилось лет тридцать назад. Хотя, может, и больше. Давно перестал считать. Но давайте обо всем по порядку». Он снова развалился в кресле, закинув ногу на ногу. По профессии я ювелир и какое-то время работал в гемологической лаборатории. С детства питал слабость красивым камням, впрочем, не в этом суть. В подобных местах весьма строгий контроль и отчетность, почти как в монетном дворе, но никто не отменял человеческий фактор. Однажды мне попался камень, который не значился в сопроводительных документах. Тот самый голубой топаз, которого вы только что имели удовольствие держать в руках. Знаете, это было сильное искушение, и я ему поддался. Как и многие в те годы, я изрядно нуждался в деньгах, посему решил, что смогу безнаказанно присвоить драгоценность и потом ее благополучно продать. Благо, по моей основной работе имелись кое-какие связи. Однако этот топаз... От чего то запал в душу, я не мог с ним расстаться. Мне нравилось, как он переливается на свету всеми оттенками синего. Настоящее сокровище. Повторюсь, я был молодым, наивным, романтичным, глупым, проще говоря. В то время я ухаживал за одной девушкой, очень красивой девушкой. Да, конечно, красота в глазах смотрящего, но когда влюблен предмет обожания превращается в идеал, рядом с которым меркнут остальные. Так вот, Павел, для меня она была совершенством, прямо как этот камень, с которым я так и не сумел расстаться. Я любил ее, а она, как бы поточнее выразиться, послышался робкий стук в дверь, и на пороге появился официант. Поставив на стол стаканы и пару бутылочек Эвиана, он поспешно удалился, и асфор, не спеша, закурил. Так вот, девочка оказалась себе на уме. Держала рядом, но и близко не подпускала. Как вы, наверное, догадываетесь, этого мне было недостаточно. Я добивался ее долгое время и в итоге решил пойти в банк сделав предложение. Да вот незадача. Работая бок о бок с драгоценностями, зарабатывал я весьма скромно. О том, чтобы купить в ювелирном что-то действительно стоящее, речи не шло. Но мне до безумия хотелось ее удивить. И тогда меня осенило. Я могу сделать кольцо сам. Тем паче камень у меня уже имелся. И какой камень? Плешивый сделал очередную затяжку и продолжил. Иногда я работал в мастерской при магазине, подменяя нашего ювелира, чтобы немного подзаработать. Мы принимали в переплавку драгоценный лом и изготавливали страждущим новые кольца, браслеты и кулоны. А уж если подворачивалась возможность оставить себе незначительные доли грамма, никто не отказывался. Стоило лишь аккуратно удешевить сплав, чтобы на весах показалась заветная цифра. Немного там, немного здесь. И вот уже достаточно презренного металла, чтобы сделать что-то себе. Нетрудно догадаться, что, когда я корпел над этим кольцом, я думал только о той, кому оно предназначалось. Перед глазами стояла милая личика, волнистые каштановые мягкие волосы, аккуратная грудь. Я представлял ее улыбку и задорный звонкий смех. Воображал, как она онемеет, увидев подарок. Все это время я не переставал то и дело поглядывать на украденный камень. Брал его в руки, любовался его голубоватыми отблесками. А потом... Потом, Павел, меня пронзил такой холод, словно в руке оказался осколок льда. Я почувствовал невероятную слабость. Эсфор снова примолк, медленно выпуская под потолок колечки густого дыма. Табачный морок медленно расползался серой пеленой. После чего, как вам теперь несложно догадаться, я отключился. Не знаю, надолго ли, очнулся я от настойчивого стука в дверь. Вы же понимаете, ювелирная мастерская должна быть заперта во избежание эксцессов. Я сидел весь взмокший от пота. Думал, что это лишь дурной сон, и долгое время гнал от себя увиденное. Эсфорс с нажимом затушил окурок в пепельнице. Павел потянулся к карману, но тут же вспомнил, что сигарет не осталось. Фокусник, понимающий, склонил голову и протянул ему собственную пачку. «Угощайтесь». Помедлив, Павел с неохотой взял сигарету. «Теперь и вы знаете, что я пережил». Эсфор щелкнул зажигалкой. «Неужто не понравилось?» — злорадно спросил Павел. «Адреналин, еще недавно бьющий через край, медленно сходил на нет, уступая место трезвой усталости». «А вы как думаете?» Некоторое время Павел смотрел в глаза собеседника. «И нахрена вы мне все это рассказываете?» «Так, вспомнил по случаю», — загадочно усмехнулся Эосфор. «Что показал мне камень, думаю, вы уже поняли» всем известно к чему склонно сердце любой красавицы но главное другое она смеялась надо мной рассказывала как я бегаю за ней словно собачонка смеялась над моими скромными букетами смеялась над тем как я глуп и неопытен она позволяла мне быть рядом лишь потому что это льстило ее самолюбию сейчас ясно чтобы увидеть это не нужен никакой волшебный камень Но, увы, страсть затуманивает рассудок. А между тем она рассказывала обо мне всем — подругам, мимолетным любовникам. Благо, скоро все стало на места, когда я решил проверить кое-что из увиденного в том странном полусне-полубреду. сформ многозначительно приподнял бровь. Излишне говорить, что предложение руки и сердца не последовало. А вот кольцо я все таки сделал только уже себе. Мне хотелось, чтобы камень всегда был рядом, чтобы знать правду о тех, кто меня окружает. В итоге пришлось многое переосмыслить. Поначалу было больно, очень больно. Камень, как вы, наверное, заметили, показывает о людях не самое лучшее. Раз за разом он все сильнее разрушал мою и без того пошатнувшуюся жизнь. В погоне за правдой я сперва потерял единственную любовь, затем друзей и близких, а следом и работу. Я просто не мог смириться с окружавшим меня лицемерием. Не поверите, меня даже посещала мысль о самоубийстве. Но в какой-то момент я прозрел. Прозрел, поняв, что камень ничего не разрушил. Напротив, он меня отрезвил, избавил от иллюзий. Окружающий мир стал понятным и прозрачным, как стёклышко. Я увидел людей такими, какие они есть, а не какими я их себе навоображал. С тех пор камень стал моим талисманом и путеводителем. Научил не просто не бояться правды, а извлекать из нее пользу. И материальную выгоду, — презрительно отметил Павел. «Само собой, но я о другом. Теперь я никогда не разочаровываюсь в людях». Еще бы, вы их просто презираете». «Ну что вы? Это было бы глупо. Мы же не презираем комаров за то, что они нас кусают, верно? Мы знаем, что им это свойственно. Так же и с людьми. По природе своей они двуличные, трусливые, жадные и похотливые эгоисты, которым опасно доверять и которым есть дело лишь до собственной шкуры. Я, кстати, не исключение. Прежде я рассуждал об этом с обидой и досадой. Теперь констатирую с предельной беспристрастностью. Фокусник сделал последнюю затяжку, окутав себя облаком сизого дыма, медленно исчезающим в вытяжке под потолком, и отхлебнул воды. Затем натянуто улыбнулся и снова нацепил маску на пускной учтивости. «Впрочем, вернемся к нашему делу. Я дал вам достаточно времени, чтобы передохнуть. Как поступим дальше, друг мой?» Павел с вызовом взглянул на собеседника. «Мне надо увидеть еще одного человека». «Не сомневался, что вы так и скажете». «Я же говорил, что продолжение будет целиком и полностью зависеть от вашего аппетита. С ним у вас полный порядок». «Со своей стороны напомню, что бесплатная часть нашего вечера подошла к концу». У Павла пересохло во рту. «Я помню про деньги, не беспокойтесь». «А больше в этой жизни мне не о чем беспокоиться, Павел». «Я же сказал, договоримся». Эосфор недоверчиво вскинул бровь. «Нет, так не пойдет. Я и так пошел вам навстречу». «Деньги дома. Я расплачусь после нашего разговора». «Эки вы шустрый малый», — фыркнул фокусник. «С какой стати я должен верить вам на слово?» Павел задумался, сцепив руки в замок, чтобы совладать с дрожащими пальцами. «Пусть ваш ангел-хранитель, как вы его называете, пойдет со мной». «Деньги я передам ему». Телохранитель хмуро покосился на клиента. «Вы рассуждаете так, словно знаете, о какой сумме идет речь», — подметил Геосфор. «Не боитесь попасть в просак?» Павла бросило в жар, но из-за какого-то необъяснимого упрямства он решительно покачал головой. Плешивый снова снял с пальца перстень и аккуратно положил его на край стола. «Дерзайте! Теперь-то вы...» Знаете, что делать?